Глава 18. Конец не до князя. В обоих дознаниях, что вели командированные, наступил очередной перерыв. Сопрыга не попадался и было неясно, где его искать. Сыщики безуспешно перерыли Алексеевский поселок, Монастырскую Слободу, Агафоновку и поселок бывшего Волжского стального завода. По просьбе Дьяконова пристав Покровской Слободы-Милешин Устроил облаву и у себя. Изловил на лесных пристанях под Щуровой горой много мелкой дряни. Однако кого надо, не поймал. Побединский даже съездил в дальнюю слободу Самуйловку, она же Триострова. Агентура нашептала ему, что там видели Азар Храпова. Коллежский регистратор вернулся злой и с пустыми руками. Вечером питерцы ужинали в ресторане «Северный полюс». Один взял варгузовскую семгу, а второй — двинскую. И теперь они сравнивали, какая вкуснее. Вдруг в дверях возник надзиратель сыскного отделения Ковуненко. «Господа, при шести, попытались ограбить купца Худобина в собственной квартире. Полицмейстер просит вас приехать, экипаж ждет». Опять они сели втроем в пролетку. Пришлось откинуть скамейку за спину извозчика. Так езда запрещена, но полиции все можно. Кудобин, богатый саратовский магазинщик, имел большую квартиру на первом этаже собственного доходного дома на Московской улице. Разбойники вломились к нему через черный ход после семи часов вечера. В момент налета во дворе толкались приказчики и дворники, было довольно людно. Купец закрыл свой магазин, взял выручку и пошел с ней домой. У входа он обратил внимание на неизвестного господина в котелке. Тот стоял с папироской, будто кого-то ждал. Хозяин отправился на квартиру, убрал деньги в несгораемый шкаф и сел в столовой ужинать. Дома были жена, сын, дочь экономка и горничная. Дочь принимала ванну, а сын-коммерсант в своей комнате читал газету. Вдруг Худобин услышал непонятный шум на кухне, отставил тарелку и пошел туда узнать, что случилось. Навстречу ему выскочили трое в черных масках с револьверами в руках. Один держал за горло горничную. Прибежала жена и тоже попала в лапы бандитов. Они принялись избивать женщин хозяина, требуя указать, где спрятаны деньги. Иначе смерть. Поднялся крик, который слышали дети хозяина. Дочка открыла окно и, как была голая, высунулась и стала звать на помощь. А сын в свое окно тихо выбрался на улицу и начал собирать дворников с приказчиками в отряд. В самой квартире тем временем шла отчаянная борьба. Худобин, еще не старый, вполне крепкий, схватился с главарем. Тот был высокого роста, здоровенный и лупил купца по голове кулаками в перчатках, в которых были спрятаны куски свинца. Худобин стекал кровью, но сумел протащить противника к окну. Одной рукой нащупал на столе серебряный подсвечник и швырнул на улицу. Стекло разлетелось, купец высунул голову и тоже стал кричать «Караул убивают!». Господин в котелке явно сообщник бандитов ответил ему снизу. «Чего вы голосите? Спящих разбудите!» На помощь долговязому прибежал второй налетчик и начал дубасить Худобина с другого фланга. Третий держал женщин. Однако крики в окна сделали свое дело. На улице перед домом столпился народ. Сын хозяина призывал их идти на штурм и освободить заложников. Но те лишь орали «Даешь!» и дожидались подмоги со стороны ночных караульщиков. Пока люди минжевались, сдрейфили сами бандиты. Они поняли, что не успевают ограбить храброго купца, и нужно делать ноги. Дав ему напоследок по голове, все трое убежали так же, как вошли через черный ход, и двором выскочили через калитку в соседнее владение. Стрёмщик в котелке тоже смылся. Когда в квартиру вошли полицейские, им представилась следующая картина. Хозяин без сил сидел на кушетке, по полицую в обильно текла кровь. Горничная и хозяйка лежали без чувств, комнаты были наполнены ценными вещами, Серебряными подсвечниками и столовыми приборами, Каминными часами, бронзовыми статуэтками. Ничего этого налетчики взять не успели и ушли с пустыми руками. Худобин в одиночку отстоял жилище и не позволил себя ограбить. И все остались живы. К приходу питерцев квартира уже была набита всяким людом: Полицмейстер, судебный следователь, пристав шестого участка, Чины сыскного отделения, городовые, фотограф, врачи кареты скорой помощи. Худобину сделали перевязку. Он отошел от шока и мог уже рассказывать сыщикам о нападении. Увидев питерцев, Дьяконов подошел к ним и указал на разгром вокруг. — Алексей Николаевич, Сергей Иманович, я сглазил. Не помните на ваш вопрос насчет разбоев? Ответил, что мы их повывели. — А чёрт! — С 1906 года с такого не было. И вот вернулась. Надо их отыскать. Весь город переплашен. От нас ждут открытия злодеев. Я велел арестовать всю прислугу, что была в доме, а также приказчиков и дворников. Бандиты откуда-то знали расположение комнаты, что черный ход не избирается. Кто-то был подводчиком, очевидно. — В момент налета вся прислуга была в доме? — спросил Лыков. Одна из двух горничных отпросилась в баню. Первая на подозрение. Мы тоже так думаем. Но и других потречам Однако какова наглость. Дом полон народу, а они лезут. Старшего дворника заперли снаружи в собственной комнате. Перерезали телефонные провода и звонки. Выставили к парадному наблюдателя. У них были револьверы, но, слава богу, бандиты не пустили их в Следов никаких. Полицмейстер взлохматил себе волосы без того стоящие дыбом. На лестнице черного хода лежала дамская черная полмаска с кружавчиками. Больше ничего. Приметы. Главарь высокого росту и злой бил худоби над души. Всего участвовали четверо. Свидетели помнят ли, что трое, кто ворвался в дом, были молодые и, как они говорят, проворные. Одетые в осенние черные тужурки... Тот, что на улице имел на голове котелок. Алексей Николаевич прошелся по комнатам. А Звистополу шагал следом наподобие адъютанта. Кругом натоптано грязными сапогами лежат осколки стекол, пятна крови на паркете. Расположение комнаты показалось сыщику знакомым, где он видел подобное. Статский советник полез в карман и извлек каракули, которые он захватил в притоне во время ареста Гервасия Самодурова. Присмотрелся и тут же отправился искать полицмейстера. Тот сидел возле Худобина и успокаивал его. — Николай Павлович, можно вас на два слова? Они отошли к окну, и питерец показал саратовцу план. — Узнаете? — Еще Примитивный рисунок расположения комнат полностью совпадает с квартирой Худобина. — Где вы его нашли? — удивился Дьяконов. На полу валялся? Мы же все обыскали. Нет, он лежал за божницей в притоне, где арестовали подельника-сопрыги Гервасия Самодурова. Полмесяца назад. Припоминайте. Ах, он сардонапал. Вот, значит, кто был тот высокий, что лупил копца с венчатками по голове. Сопрыг князев. Похоже на то. «Всех на уши поставлю!» — заревел полицмейстер так, что окружающие вздрогнули. «Да мы ловим эту тварь уже месяц!» «И у мата невеликого никак не ухватимся!» — в сердцах сказал Лыков. В Петербурге давно уже сидел новый начальник. Еще день-два, и он потребует к себе сыщика для доклада. В квартире Худобина не прекращалась бессмысленная толкотня, и Алексей Николаевич пошел в свои номера. А Звистопола он велел остаться. Вдруг откроются какие-нибудь новые обстоятельства преступления. Дубровин развил бурную деятельность и арестовал всех известных полиций грабителей, которые были на свободе. Но дознание опять шло на холостом ходу. Прислуга, приказчики, дворники поголовно доказывали свою невиновность. А у возможных грабителей оказалось и на бытие алиби. Из столицы телеграфировал вице-директор департамента полиции Васильев и поинтересовался, когда статский советник с помощником вернутся на берега Невы. Для них есть занятия. Два дня прошло ни шатка, ни валка. Лыков сидел в номере и в который раз перебирал версии. Вдруг в дверь постучали. Он открыл. На пороге стоял незнакомый мужчина в переходном, то есть демисезонном пальто. «Здравствуйте, Алексей Николаевич!» Сыщик сообразил мгновенно и распахнул дверь. «Здравствуйте, Николай Никитич, проходите!» Азар Храпов сел спиной к окну и стал внимательно рассматривать хозяина. Тот ответил тем же, потом сказал, нам давно пора объясниться. «Согласен, — вздохнул гость. — Вот послал мне вас, черт, не иначе. — Здешние сычки должны были съесть мою ловку, списать в покойники и перестать искать. А вы не съели. Я слышала вас и понял, что вы не успокоитесь, все равно меня найдете. Вот пришел с просьбой. — С какой? — Чтоб я вас не искал и уезжал домой? — Да! — воскликнул ходатай по частным делам. — Да, именно в этом моя просьба. — Вы госпожу Балмосову, увидели? — Видели. видели. — Цену ей Поняли. И почему не наказать такую стерву? — Потому что это ее билет. Как будто без него она помрет с голоду. Покойный супруг оставил ей приличные состояния. Детей внуков нет, тратится ни на кого. Кроме как на себя. А она старуха, наряды поздно менять. Проживет и так. Бывшая колодочный выдохся и смотрел на питерца с надеждой. Тот молчал. И азар продолжил. Как она себя вела. По-хамски. Да она так со всеми обращается. Еле-еле сторговался с ней на 150 рублях. Так я уже своих потратил 70, пока искал этот несчастный билет. Что ж получается? Ей вернется 50 тысяч, а я останусь с копейками. Человек, который сделал невозможное, то, что оказалось не под силу целому сыскному отделению, разве это справедливо? На этих словах Алексей Николаевич принял окончательное решение и сказал примирительно бывший полицейский. Все вас хвалят. А Балмасова действительно наглое стерва. Вот я об этом возопел Азар. Но мы можем ли говорить Оставьте меня в покое. Я уеду из Саратова. Больше обо мне здесь никто никогда не услышит. Надоело под старость лет заниматься шахер -махерством. Хочу провести хоть остаток жизни. В свое удовольствие примитесь ждать погашения с большой премией. Бывший колодочный улыбнулся, словно речь зашла о самом заветном. Когда еще людям моего калибра выпадет такой шанс? Я узнавал. Уже сейчас билет можно продать мартышкам с петербургской фондовой биржи за 25-30 тысяч. И вложиться, например, в акции общества «Русские снаряды», и там хорошие дивиденды. Но премия с каждым годом растет. Если подождать, к примеру, до 1918-го, то выручишь и 50. Я решил ждать. Сыщик строго ответил. — Я готов отпустить вас с миром, Николай Никитич, но у меня есть условия. Какое — Какое? — насторожился гость. — Найдите мне Егора Князева и тот, за которым вы приехали из Рязани. — Да. — Рядовой негодяй, никак не попадется, а мне домой пора. — Где же я вам его сыщу? — Храпов патетически всплеснул руками. — Где хотите. Это ваша проблема теперь. Нашли же вы облигацию там, где другие опростовал усилить? Карапов надолго замолчал. Казалось, было слышно, как в голове его ворочаются мысли. Наконец он ответил. «Ваше требование справедливо, я так думаю», — поддакнул статский советник. «Я готов подчиниться ему. Желаете получить на блюдечке эту лень Беру в работу». Командированный не удержался и спросил. «Николай Никитич, а как вы будете его искать? У меня чисто профессиональный интерес». «Как?» «Вам ничего, видимо, не говорит кличка «Хитрый Дмитрий. «Впервые слышу». Дубровин с Побединским тоже не знают это личность. А зря». «Его имя и фамилия — Дмитрий Шавиков. Хитрым Митрием прозван за ум. Шавиков, по сути, подпольный король преступного Саратовского королевства. Ну, не король, так, ландграф. Первый среди равных». Он разверстал город на уделы, какой хевре, где воровать, и между учетными не стало конфликтов. Шавиков пользуется влиянием среди ямщиков и заставляет их платить красным более честную цену за слам. И что? Он сейчас озабочен вопросом, как угомонить полицию». Вы искали меня и ещё этого, Егорку Рязанского. Обходы, облавы, филёры оживились. Все это фартовым ни к чему. А тут еще глупый налет на худобина. Сыскные как с ума посходили. Хотят выслужиться перед богачом, думают, он им наградные выдаст. Если Егорка попадется, вы уедете со своим греком, и суета пойдет на спад. Так ведь и случится? Конечно». — Я берусь объяснить это хитрому Митрию. Он с мозгами должен понять свой интерес. — Николай Никитич, — проговорил Лыков, вставая, — вы же бывший наш... — Ну? — Егорка опасен. У него кончаются деньги. Худобина взять не удалось. Я боюсь, как бы он не пошел в банк, еще убьет кого-нибудь. Постарайтесь найти его побыстрее. — Постараюсь, — кивнул гость. — А мои дела... — Ну, вы перед отъездом будете встречаться с предводительшей? — Вот еще. Она и мне нахамила. Спасло лишь то, что я чином выше ее покойного супруга. За такое отношение к людям старуха действительно не заслужила помощи. Бог с ней. С голоду она, вы правы, не помрет. Статуэтку Венеры ей вернут. Я ведь приехал сюда за Егоркой, а она была только повод. Вот как? — А что он сделал, Князев, если вы решились бросить все дела и лететь сюда? Лыков вкратце рассказал. Азар Храпов был поражен. — Так это месть. — Месть. — Ну, вы даете. — Честь имею, ждите от меня записки. — Надеюсь на ваше слово. — Честь имею. Утром Лыков явился на приютскую и спросил у Дубровина. Иван Дмитриевич, кто такой хитрый Дмитрий? А вы отгуд про него слышали, удивился тот. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Начальник отделения сообщил Есть такой мас, прячется где-то в уезде, а здесь ворует по мелочи, никак руки до него не дойдут. То есть фигуры малого калибра. Это маншайки учетных. Таких в городе 5-6 человек. В некотором роде фигуры, конечно. Вот вы уедете, я им займусь. Алексей Николаевич пошел искать Побединского. Тот объезжал участки и появился лишь к обеду. Питерец повторил свой вопрос ему. Коллежский регистратор ответил. «Кажется, он командует шайкой, что занимается карманной выгрузкой по церквам. Иногда еще в театрах. Мелкая сошка. Вполне малозаметная». Лыков рассказал помощнику о вечернем визитере и велел молчать об этом. Пусть Никитич покажет себя. У него, может, не получиться. Чего звенеть раньше времени? Сергею тоже уже приелось на Волге. Он соскучился по Неве, поэтому встретил новость с энтузиазмом. Этот справится, но как быть со вдовой? Что со вдовой? Вы и вправду оставите дело об украденном билете без последствий? Пятьдесят тысяч? Балмосова злобное тупое существо. Она считает, что весь мир ей должен. Потому только что муж был уездным предводителем. Прислугу уже найти не может. Люди к ней не идут. Но это ее билет, упорствовал Азвестопола. Мы ж полицейские чиновники. Мы должны блюсти закон. То, что вы предлагаете против правил. Ты знаешь, я не всегда придерживался закона. А в таком вопросе, где речь идет не о жизни или смерти, а всего лишь о деньгах, вся наша командировка сюда против правил. Балмосова вполне обеспечена. А бывший твой коллега, Азар Храпов, гол, как сокол, выгнанный из полиции, обесчищенный начальством, я сочувствую ему больше, чем этой стерви. Николай Никитич нашел билет, затратив на поиски половину обещанной награды. Это он вам так сказал. А правды мы не знаем. Лыков устал спорить. Сергей, ты домой хочешь? Хочу. А Егорку поймать, который людей топором рубит. Тоже хочу. Тогда заткни свой фонтан. Никому ни слова. Ждем. Питерцы уже не знали, чем себя занять. Они проникли с помощью секретного пароля в варьете и посмотрели запрещенный танец танго. Лыкову он не понравился, а Сергей одобрил. Хорошая штука. Приеду, на Машку. А еще Лукерью и Жанет. Про Лукерью, смазливую жену колоточного из второго участка адмиралтейской части, статский советник знал. А Пражанет поинтересовался, кто такая? Грек лаконично ответил. С ней только танго и плясать. Еще Лыков посетил Радищевский музей, один из лучших в провинции. Он с интересом осмотрел картины, подаренные городу академикам живописи Боголюбовым. Его также заинтересовал кабинет Тургенева, обстановка которого отписала музею Полина Виардо. А Звистопола провел это время в трактире «Маньчжурия», играя с Побединским на бильярде. Наконец посыльный принес статскому советнику записку. В ней было написано «Покровская Слобода, Петровская Рыбацкая улица, дом Тесовой». Питерцы отправились в сыскное отделение. Дубровин строгал своего помощника за то, что мало составлено протоколов за шинкарство. Знаешь ведь, что полицмейстер за этим глядит. Почему всего три протокола за неделю? Вот взять, к примеру, чайную Пичугина на печальной или пивную долговы на часовиной. Та всегда беспотентно торгует пивом и водкой. В трактире Жичкина на цыганской улице каждую ночь продают на вынос спирт. Согласен? И где они? В рапорте? Алексей Николаевич прервал выволочку. Господа, поехали брать Егорку Князева. Налью ему сало за шкуру. А куда ехать? В Покровскую Слободу, улица Петровская Рыбацкая. Приличная улица, а на ней такая дрянь поселилась, пробормотал дубровин, вынимая из стола наган. Побединский же первым делом спросил «Откуда такие сведения?» Агентура донесла. Саратовские сыщики спросили в один голос «Алексей Николаевич, какая у вас тут, может быть, агентура?» Тот счел необходимым объяснить «Ваши воры устали от затянувшейся активности полиции. Мешаете им заниматься дел производством. Так что ваши усилия дали плоды. Фартовые прислали мне записку с адресом Сапрыги. Сообразили, что после его ареста тут все поутихнет. А почему вам прислали не мне? обиженно поинтересовался начальник сыскного отделения. Понятия не имею. Может, узнали, что я главный возбудитель облав обысков, и решили побыстрее сплавить командированного к месту постоянной службы? На левый берег поехали в пятером, прихватив надзирателя Ужикова, отличавшегося крепким сложением. Попасть в Покровскую Слободу оказалось не так легко. Пришла вот теперь лед пожелтел и начал покрываться полыньями. Переправа через Тарханку, например, сделалась невозможной. При попытке перейти ее утонули двое местных жителей. В затонах Тарханки и Саратовки разогревали котлы, перезимовавшие пароходы, готовились к навигации. На Волге лед держался из последних сил. Сыщики вытянулись в цепочку, держа друг от друга почтительное расстояние. Шагать было неприятно. Под ногами хрустело и прогибалось. Кое-как, обходя проталины, сыщики дошли до лесопильного завода Макарова. Тут уже положили мостки, и по ним арестная команда, наконец, выбралась на берег. Их ждала невообразимая грязь. Пришлось пробираться по насыпи амбарной ветки железнодорожной станции «Покровская», мимо бесконечных хлебных амбаров. Дубровин решил не извещать местного пристава, а взять бандита своими силами. Так уже делалось раньше, не обидеться. Наняв у здания биржи финляндскую двуколку и две казанские тележки, правобережные гости отправились по адресу. Статский советник заранее всех предупредил, что пойдет первым и лично повяжет негодяя. Никто ему не перечил. Отыскав нужный дом, он лихо ворвался в сени. Остальные топа и пыхтя шли следом. Перед входом в комнаты пятерец собрался с духом и, что было силы, толкнул дверь. Дальше получилось неловко и даже смешно. Дверь оказалась не заперта. И сыщик перестарался. От могучего удара полотно обрушилось внутрь. Лыков по инерции влетел следом, споткнулся о порог и растянулся во весь рост. Подняв голову, он увидел, что спиной к окну стоит рослый детина с физиономией Вармака и целится в него из револьвера. Сопрыга. И питерец у него на мушке. Грохнул выстрел, и статский советник почувствовал резкую боль в левой ягодице. Бандит поджал губы и нацелил револьвер прямо ему в лоб. Лыково сердце ушло в пятки. Он весь сжался в ожидании нового выстрела... Но тут, шедший следом Азвестопола, спохватился и всадил с сопрыги две пули в грудь. Тот отлетел в красный угол и стал сучить каблуками по полу. Готов. Соскные ворвались в горницу и помогли командированному подняться. — Что с вами, Алексей Николаевич, куда попало? Лыков провел рукой по заднице и увидел на ладони кровь. — Попало в жопу. Стоило ли за этим ехать в Саратов? Дубровин приказал помощнику «Срочно визия раненого в медицинский околоток, он на вокзале». Побединский доставил питерца к фельдшеру, и тот сделал перевязку. Пуля рассекла левую ягодицу, по счастью, не очень глубоко. Фактически она чиркнула по мягким тканям. Ныло сильно, и было неловко получить такую смешную рану. Но ведь еще секунда, если бы не Сергей, статский советник, получил бы свинец в голову, это было бы не смешно. Раненого на санях повезли на правый берег. Возница ловко объехал полынье и доставил питерца в городскую больницу. Там доктор осмотрел его, наложил новую перевязку и отослал страдальца в гостиницу. Все это время Побединский не отходил от статского советника. Оказавшись у себя в номере, Лыков решил отдохнуть. У него не получилось заснуть, в глазах стояла черное дуло револьвера. Пришлось снимать напряжение пивом. Потом дело дошло и до водки. Лишь через три часа пришел Сергей и рассказал, чем закончилось дело. Сопрыга не до князь жил ни один. В соседней комнате обитал известный вор-клюквенник Маргаритов. Полиция захватила много микстуры, в том числе серебряной. В комнате же Рязанц при обыске были обнаружены черная маска и свинчатки. Это доказывало участие бандитов в нападении на квартиру купца Худобина а под кроватью лежал тщательно вымытый топор. «Надо полагать, тот самый», — предположил коллежский асессор Он закончил бодрым голосом. «Все, можно возвращаться домой». Потом спохватился. «А вы-то как?» «Нормально. Царапина неглубокая. Заживет, как на собаке». «Сидеть больно?» «Сидеть больно», — признался статский советник. «Но главное мы сделали. Теперь действительно можно уезжать». Складывай потихонечку вещички. Завтра пойдем со скной, скажем им до свидания. На сегодня сходи-ка еще за пивом и водкой. На другой день Лыков дописал акт дознания. Он закончил его фразой, что отыскать пропавший билет, украденный у коллежской советницы Балмосовой, не удалось. Подозрение падает на некое азар Храпова. Этот тоже пропал бесследно. Видимо, уехал из города, мог и документы поменять. Саратовская полиция продолжает поиски подозреваемого. С этим документом питерцы пришли на приютскую прощаться. Начальник отделения с помощником были, очевидно, рады тому, что загостившиеся командированные уезжают. Дубровин спросил, «Вы будете объявлять Азаров циркулярный розыск?» «Нет». «Но ведь имеются показания Сухоплюева». «Ну и что?» Вор мог и оболгать бывшего полицейского, чтобы сбить нас со следа. — А с водовой повидаете перед отъездом? — Не вижу смысла. Саратовцы обменялись понимающими взглядами. Иван Дмитриевич сказал, мы с Алексеем Васильевичем тоже решили не искать ходатай по частным делам и спустить дело на тормозах. — Так и передайте Николаю Никитичу. — Как же я ему передам? — Не знаю, это ваше дело. — Побединский дополнил. — Мы догадались, откуда вы узнали адрес Князева. Лыков молча улыбнулся в ответ. Четверо сыщиков почувствовали некоторое облегчение. Так бывает, когда ты принял правильное решение. Саратовский Путелин полез в шкаф за коньяком. Ну, выпьем за удачное завершение вашей командировки. В день отъезда питерцы наняли извозчика почасовика и объехали, наконец, лучшие улицы Саратова. До этого у них не было... На туризм ни времени, ни желания. Сил хватило только на второй участок, самый обустроенный. Лыков одобрил здание крестьянского поземельного банка, Александровский дворянский приют, корпуса университета, коммерческое собрание возле парка Липки, больницу имени купчихи Поздеевой, и дом купца Шмидта. Радовала глаз Алексеевская консерватория на немецкой улице. Третье высшее музыкальное учебное заведение в России. Католический собор поблизости тоже был неплох. Сыщики похвалили и резиденцию губернатора на Вольской, обновленную по приказу Столыпина. Не читая скромному домику в один этаж, в котором живет начальник Рязанской губернии. А Звестопола долго разглядывал особняк Рейники напротив липок, выстроенный знаменитым Шехтелем, и заявил, что готов в нем пожить. Скорый поезд номер одиннадцать уезжал из Саратова в Петербург в два часа сорок минут пополудни. Питерцы садились в вагон первого класса, когда в соседний, второклассный, зашел Азар Храпов. Они с Лыковым сделали вид, что незнакомы. «Как хорошо дома!» — Алексей Николаевич прихрамывая, ввалился в шинельную и бросился к вояж. «Ох, Ольга, вели срочно наполнить ванну». «И накорми голодного супруга». Жена беспокойно спросила. «Ты почему хромаешь?» «Не поверишь, сел на гость ну «Ну-ка, снимай штаны и показывай». «Наврал про гвоздь». «Это была пуля?» но лжец!» «Ты драпал, что ли, когда в тебя стреляли?» Сыщик расстроился. «Теперь все будут думать, что Лыков показал противнику тыл. Я просто споткнулся и упал. В результате поймал пулю тем местом, где, как сказал один остряк, Спина теряет свое благородное название. Ну, давай сперва поедим, ладно. Алексей Николаевич умылся с дороги и прошел в столовую. На видном месте стояла бутылка сербской дуньи, дынной ракии. От павлоки он же вернулся с балкан. Ольга Дмитриевна с тревогой изучала испачканные кровью подштанники мужа. Точно рана, не глубокая, вечно ты мне врешь. Покажи. После ванны будешь менять мне повязку и посмотришь. А сейчас неси рюмки, выпьем за мое возвращение. Газеты пишут про страшный ураган на юге, вздохнула жена. От Феодосии до Таганрога все побережье разбито огромными волнами. Темрюк разрушен. На Чуевской косе смылы рыбацкие хибары. Погибло более тысячи человек. Целые семьи унесло в море. На японской кассеры или песчаный карьер две сотни рабочих спали в бараках. Их тоже больше нет. Какой уж с Вас там это не коснулось? Нет. Саратов далеко от побережья. Только накрылась нежная буря в последний день зимы. Поезда встали, пришлось переносить день отъезда. Ну, бахнем. А вкусные ущербы в раке. Когда наутро сыщик явился на фонтанку 16, В его кабинет началось паломничество. Трепача Звездопол разболтал всем, куда на этот раз ранило его шефа. Пришли несколько десятков сослуживцев, будто бы выразить сочувствие, а на самом деле поглумеется. Отбыв епитимию, великомученик отправился на прием к новому директору департамента. Брюн де сент Полит принял его подчеркнуто сухо. — Почему вы так долго сидели в Саратове? Еще и помощник с собой привезли. «Выполнял последнее поручение Белецкого». «И не выполнили?» им, Директор раздраженно передвинул бумаги на столе. «Мне пишет коллежская советница Балмосова, что вы пропали. Не приходите к ней? Не сообщайте, хоть хоть дознание?» «Еще я должен был ходить к этой козе», — выркнул статский советник. «Бесцеремонная хамка, которая весь мир числит в своих должниках». Брюн озадаченно помолчал, потом спросил. «И что мне делать с ее письмом?» «Выбросить». В мусорную корзину, Валентин Анатольевич. У вас будет еще много кляус от нее. Не обращайте внимания. Старой ведьме делать нечего, она и пишет всем вплоть до государя. «Хм, а что случилось там, в Саратове? Ваш помощник, как его, убил при аресте подозреваемого. Почему не задержали живым? Лыков начал заводиться. Потому что Егор Князев успел меня ранить и вторую пулю нацелил в голову. Счет шел на секунды. Ранить? Ой, куда? Могу показать перевязочное свидетельства Там все указано, — сердито ответил статский советник. Брюн стал укоризненно качать головой, но сыщик его опередил. валентина Анатольевич, вы когда в последний раз были на мушке у бандитов? Я. Моя служба не предоставляла вам таких возможностей. — продолжил фразу статский советник. — Да, именно это я хотел сказать, — с достоинством ответил потомок Корабелов. — Вот видите, а мне постоянно предоставляет. Как только жив, до сих пор сам не пойму. Что же вы меня учите тому, чего сами не знаете? Не имеете ни малейшего представления, каково это идти на пуле брать преступника, который убил уже троих, и ему нечего терять? Директор департамента долго искал ответ такой как нашел его. — Учтите, Алексей Николаевич, теперь вы служите под моим началом. Я строгий законник и не допущу никаких вольностей в этом вопросе. — В котором, это общеизвестно, вы часто переходили черту. — Ясно. Мы с вами были прежде знакомы, но это ничего не значит. Теперь мы будем находиться по отношению друг к другу в строго служебных отношениях. — Понятно. — Ступайте. — — Завтра жду вашего отчета о том, что случилось в Саратове. Отныне такие отчеты будете предоставлять мне еженедельно. — Слушаюсь, — вежливо ответил Лыков и вышел. Он шел по коридору и думал, как сей политический младенец будет руководить карательным ведомством. Дилетант Джунковский подобрал подчиненного под себя. Теперь эти два дурака должны остановить крушение империи. Бедная Россия.